Клуб Кит-Кэт. Час спустя. Исаак Ньютон должен был думать, что во всех помещениях царит молчание, поскольку любое помещение стихало стоило ему войти. Даже это. Даниэль очнулся от странной рассеянности, накатившей на него во время обращения королевы к парламенту. Сейчас он был полностью собран. Возможно, перемена объяснялась тем, что здесь он мог пить шоколад, более того, двигаться и участвовать в интересных ему разговорах. До появления Ньютона в клубе безраздельно царил Роджер. Восседая за любимым столиком, он принимал поздравления в форме дурных стихов и дорогих подарков от благодарной Великобритании. По обычаю клуба «Кит-Кэт» Все чествования были стихотворны. От емких эпиграмм, в лучшем случае, до бессвязных героических куплетов, в худшем. Поэтическая школа Кит-Кэта требовала не называть имен, заменяя их классическими аллюзиями. Роджер почти всегда был вулканом. Вот стихи какого-то Виконта. «Владыки в дымной кузнице ковал...» Золотые молнии вулкан суров. И чтоб титан мятежный не восстал, Замки и цепи, узы и оков. С огнем игравший дерзко Прометей К скале уединенный пригвожден. Юнони, хитрость мстительных затей, Готовит за подню коварный трон. Здесь владыка Юпитер, Которому вулкан ковал молнии. Возможно, также дерзкий намек на Георга Людвига Ганноверского, для которого, как надеялись Виги, в скорости предстояло чеканить Генеи монетному двору. Дымная кузница, клуб Кит-Кэт. Золотые молнии, возможно, Генеи, которые чеканил монетный двор. После победы Оксфорда и Боллингброка он был не подвластен Роджеру, но оставался под началом его товарищей по партии, таких как Ньютон. Вулкан – Роджер Комсток, Маркиз Равенскар. С огнем игравший дерзко Прометей – Боллинг Брок. Юнона – Королева Анна. Коварный трон – аллюзия на миф, согласно которому разгневанный вулкан изготовил трон-ловушку и подарил своей матери Юноне. Сев на него, то оказалось в оковах, снять которые мог только вулкан. Этот конкретный виконт, как все понимали, не смог бы зарифмовать двух строк. Несколько молодых поэтов постоянно торчали в клубе и строчили эпиграммы за пироги и выпивку. Один из них был сейчас в свете виконта. «Сэр Исаак» вошел бодрой походкой 20-летнего студента, шагающего вдоль реки Кем, словно и не пролежал две недели к ряду после кровавого избиения в Звездной палате. Он прервал трогательную сцену поздравления и заговорил с Роджером, не подозревая, что влез впереди длинной очереди людей куда более знатных. Даниэль протискивался гораздо медленнее, поскольку, в отличие от Ньютона, вежливо обращался к каждому, кого оттирал плечом. Соответственно, он не слышал начала разговора. Впрочем, несложно было угадать, что Исаака привели сюда новости, а значит, он поздравляет Роджера с выдающейся победой. Это ж надо было так припереть Боллинг-Брока к стене, что тому пришлось звать на помощь мамочку. Именитые господа, один за другим, говорили Роджеру подобные вещи несколько часов кряду и тот благодарил их наклоном головы столь машинально, что это уже превратилось в кивательный тик. Однако те же слова от сэра Исаака Ньютона он принял с совершенным вниманием, как будто все остальные поздравляют наобум, и только Ньютон высказывает свое подлинное мнение. Возможно, делу отчасти помогало то, что Ньютон говорил прозой. На взгляд Даниэля Роджер выглядел немного рассеянным и выслушивал стихотворную лесть Вигов чуть ли не с тоской. Оно и понятно. Роджер — боец. Весь прошлый месяц он готовил контратаку. Теперь она позади. Роджер оказался в положении дуэлянта, который сделал выстрел и стоит безоружный, не зная, что с противником. Убит тот, просто оглушен или длит миг торжества, прежде чем выстрелом размозжить ему голову. Он должен готовиться к ответному выпаду Боллингброка, вместо этого сидит в клубе и выслушивает скверные вирши. Роджер дружески взял Исаака под руку и повел к Даниэлю, но прежде, повернувшись к оставляемым поклонникам, провозгласил. «Господа, минуточку внимания. Я слышал, что сегодня королева всемилостивейше одобрила Биль об объявлении награды за отыскание долготы» он сделал вид, будто изумлен таким исходом событий. «И по слухам, сэру Исааку кое-что на сей счет известно. Коль долготу желаешь ты обресть, Ньютона отыщи и дай ему поесть». Импровизация была встречена жидкими аплодисментами и обильными возлияниями. «Мистер Кэт, пирогов с бараниной, пожалуйста». К тому времени, как Роджерс и Сааком пробились к Даниэлю, они говорили уже совсем о другом. «Вы отлично выглядите. Я очень рад. Значит ли это, что я скоро получу Катерину обратно? Мой дом в полном запустении с тех пор, как хозяйка бросила его, чтобы ухаживать за дядюшкой». «Да, милорд, она уже выехала, чтобы возвратиться к своим обязанностям», отвечал Ньютон устало. Ему явно неприятно было говорить на щекотливую тему. «Дом скоро засияет, если она будет родеть о нем так же, как о вас». «Она и впрямь была очень заботлива», — признал Ньютон. «Хотя, по правде сказать, настоящим лекарством для меня стали новости из Вестминстера. Надежда на то, что боллинг будет посрамлен а испытание ковчега отсрочено. «Что ж, тогда вам с доктором Уотерхаузом стоит обратить ваши новообретенные силы на подготовку наступления», — сказал Роджер. «Ибо заседания парламента отложены только до 10 августа». У Боллингброка более чем достаточно времени, чтобы подвести контр-контр-мину и взорвать нас всех на воздух. <с Нам с доктором Уотерхаузом к взрывам не привыкать. Непонятно было, иронизирует Ньютон или сухо констатирует факт. Тут он поглядел Даниэлю прямо в глаза, так что тот даже вздрогнул. «Хорошо, что вы здесь». Я хотел с вами поговорить. «Тогда, с вашего позволения, я откланяюсь», — сказала Роджер, «чтобы вы могли спокойно побеседовать. Прошу вас, обсуждайте важное и не отвлекайтесь от насущного, ибо нет у якобитов оружия и действия не, нежели лживые измышления, будто виги, а значит и ганноверы, портят британскую монету ради своей корысти». Крайне неделикатно было бросить такие слова директору Монетного двора, но Роджер явно злил Ньютона намеренно. Он помедлил еще минуту, убеждаясь, что сэр Исаак не рухнет на пол в конвульсиях, однако тот лишь яростно сверкнул глазами. Даниэль незаметно подмигнул Роджеру. Он по опыту знал, что теперь Исаак не будет ни спать, ни есть, пока не разрешит поставленную задачу. Роджер поклонился и исчез, сгрузив свои заботы на Даниэля, который уже чувствовал, как тяжело давит на его плечи новое бремя. «Надо отыскать Джека-монетчика, заковать в кандалы и вытянуть из него признание, что пока он не запустил в ковчег свои грязные руки, там лежали полновесные монеты», сказал сэр Исаак Ньютон. «Еще лучше!» если мы заставим его вернуть монеты, похищенные из ковчега. Это сокрушит все обвинения иезуитов. В таком случае, Исаак, я рад вас уведомить, что розыск Джека идет уже несколько месяцев и занимается им. «Ваш клуб. Да, я про него знаю», — сказал Исаак. «Я попрошу членства». «По уставу клуба?» «Решение принимается общим голосованием», – пошутил Даниэль. Однако Исаак в нынешнем своем состоянии не воспринимал шуток. «Я не предвижу здесь никаких затруднений», – сказал он. «Собственно, я предлагаю объединить розыск монетчиков, проводимый монетным двором с усилиями вашего клуба, найти виновных во взрыве адских машин, поскольку есть основания полагать» что речь об одних и тех же людях. Выгода очевидна. Тогда будем считать, что исход голосования известен, и вы уже полноправный член клуба». Даниэль уперся ладонями в стол и с усилием оторвал себя от стула. Исаак тоже встал. К ним несли пироги на серебряном блюде. Даниэль жестом направил слугу к выходу и продолжил. Вы удачно выбрали время. Мне как раз сообщили о ценном свидетеле, который желает со мною поговорить. Исаак уже шел к двери. Я нанял карету на весь день, — бросил он через плечо. Что сказать кучеру? Скажите ему, — отвечал Даниэль, — что мы едем в Бедлам.